Глава семнадцатая. Седло. Десятое октября 2024 года. Ключ от врат Вавилона, полученный вместе с титулом апостола башни, давал мне возможность открывать портал и получать очки заслуг за каждого приведенного бойца, однако у этого права был не только откат, но и ограничение по количеству использований. Ключ от врат Вавилона, зарядов 87, откат сутки. До сих пор я использовал навык 13 раз, 12 при захвате плацдарма и один несколько дней назад. И пусть оставшихся 87 зарядов мне хватит надолго, тратить еще один только ради посещения терминала было жалко. Как минимум стоит сначала уточнить угрых, а сможет ли он их восстановить, или на этот счет тоже существуют какие-то ограничения. Ну а до тех пор я решил воспользоваться порталом, который хранитель сам регулярно открывал по согласованным координатам. Конечно, для доступа на режимную площадку требовался пропуск, но с этим никаких проблем не возникло. Хватило одного звонка с предупреждением о визите. «Позвольте, я проведу для вас экскурсию, товарищ генерал-майор». «Не стоит, полковник, я здесь не с инспекцией», — отмахнулся я. «Уверен, вверенный вам объект функционирует наилучшим образом». По большому счету, это был логистический хаб, сюда прибывали грузы, которые проверялись на качество, перегружались на грузовики, а затем перекидывались на ту сторону. Ничего особо сложного, если какие-то проблемы и имелись, то это была не моя забота. — Так точно, товарищ генерал, — отозвался офицер, — по плану отправка следующей партии через полчаса, не желаете отдохнуть? «Не время отдыхать, когда родина в опасности», — пошутил я. «Давай сразу на площадку, на месте и подождем. Табуретка у вас найдется». «Так точно. При стратегической необходимости даже стул». Спустя указанное время я почувствовал колебания пространства, а затем в воздухе открылся портал. события плановое, так что дальше все прошло по уже стандартной процедуре. «Разведчики проверили путь», — доложил какой-то майор. «Все в порядке, нас ждут. О вашем визите мы тоже предупредили». «Хорошо, дальше я сам». «Блинк». Я оказался прямо перед порталом, опередив технику и сделал шаг, переносясь на огромное расстояние. Если так подумать, открытие подобного перехода должно жрать немало энергии. Перекинувшись несколькими словами со встречающей группой и оставив их заниматься своими делами, я не стал терять время, переместившись к плите терминала. «Блинк, блинк, блинк». Для начала сотня эфранговых карт малого магического дара. Внимание, вы потратили 1100 ОЗ. Затем такое же количество карт Е-ранга e с исцелением, причем разных версий, в том числе несколько работающих по откату и не требующих мана от пользователя или какого-нибудь иного типа мистической энергии. Внимание, вы потратили 11000 ОЗ. Нет смысла заниматься лично тем, что можно переложить на других, и в ближайшие дни в стране должна была стартовать госпрограмма по подготовке целителей, и помимо лечения не лишними будут и карты диагностики. Правда, их хватит и десятка. Внимание, вы потратили 1100 отзывов. Впрочем, купленные мной карты являлись всего лишь базой, на сотни единиц маны далеко не уедешь, причем значение имело не только количество, но и качество энергии, и в идеале малый магический дар тоже нужно повысить до среднего. Иначе говоря, для этого требовались очки опыта, получить которые можно было весьма ограниченным количеством способов, например, принимая участие в охоте на монстров. Поэтому следующей покупкой стали карты с навыком владения копьем, причем сразу со стилем школы семи камней, что давало мне рычаг влияния на ценных специалистов. Внимание, вы потратили 2200 ОЗ, очков заслуг 80540. С учетом возможных потерь карт я оптимистично взял вдвое больше, сразу 200 штук, все же тратить очки заслуг, которые я получил практически на халяву, было не так жалко, как опыт. «На мгновение я задумался, не нужно ли чего-то и мне самому. Список хотелок был практически бесконечен, но несколько карт с гарантированным воскрешением мне бы точно пригодились. К сожалению, здесь меня ждал уже знакомый отказ». «Внимание! Вы не можете получить доступ к навыкам из особого списка. Недостаточно прав доступа». «Халявы не будет, к сожалению». Я окинул взглядом тянущийся в бесконечность список навыков, где можно было найти немало полезного, и покачал головой. Если я хочу когда-нибудь накопить миллион на божественное оружие, то желание нужно контролировать. В прошлый раз я выбрал имплант и теперь имел достаточную базу, чтобы использовать оружие Б-ранга. С таким, если повезет, у меня будет шанс сразить даже ложного бессмертного». Правда, было бы куда проще попросить оружие у земных богов, после победы в недавней битве у них наверняка найдется что-нибудь подходящее. «Грых!» — произнес я. «Ты слышишь меня?» «Завал!» Хранитель появился прямо напротив, с той стороны каменной плиты, причем солдаты, охранявшие терминал, отреагировали вяло, явно успев привыкнуть к необычному союзнику. «У меня появилось несколько вопросов». «Спрашивай!» «Ты можешь помочь мне получить оружие Б-ранга?» «Ты ведь сейчас не о моей секире?» «Нет, конечно», — сказал я, «иначе какой смысл был ее возвращать? Но в терминале существует возможность купить божественное оружие». «И тем не менее для нас оно недоступно», — покачал головой Грых. «Я не могу взять и подарить тебе миллион очков заслуг на покупку чего-то подобного». «Башня — сложная структура, и одна из ее целей — поиск хозяина, поэтому открыто подыгрывать одному из претендентов нельзя». «Откуда ты вообще знаешь такие вещи?» «Наверное, это можно назвать преимуществом статуса. До того, как ты спросил меня, я даже не задумывался о подобном, но ответ всплыл прямо в моей голове». Судя по всему, это эффект перерождения в околобожественную сущность и принятие наследия от прошлого Хранителя. Если так, то можно попробовать вытянуть чуть больше. Могут ли боги выдать мне оружие и снаряжение Б-ранга? Теоретически могут, ответил Грых, если твои заслуги перед ними будут достаточно велики, чтобы соблюсти правила, а у богов возникнет подобное желание. Но это не сильно повысит твои шансы на успех. «Почему? Если ты принесешь оружие богов, то в башне его сила будет существенно ограничена, и чем выше ты будешь подниматься, тем меньше от него будет толку. Сердце дракона работает нормально». «Ты получил имплант уже здесь, в качестве награды», — отозвался Грых, «поэтому можешь не беспокоиться, на нем нет никаких ограничений, как не будет и на иных артефактах, которые ты сможешь купить за очки заслуг или получить иным путем, как сумку правителя». «И эти ограничения нельзя обойти?» «Не стоит спрашивать одного из судей о том, как нарушить правила». «Что, если я добуду божественный меч и, например, скормлю симбионту?» «Не попробуешь, не узнаешь, но я подозреваю, что в этом случае никакие ограничения на него действовать не будут. Другой вопрос, сумеет ли твой симбионт переварить божественный артефакт?» «Я полагаю, он справится. Да, и еще, ты можешь восстановить заряды ключа от врат Вавилона?» «Могу, но это будет стоить тебе 10 тысяч очков заслуг, причем независимо от того, сколько зарядов будет восстановлено. Лучше сделать это позже, когда их останется совсем немного». Главное, чтобы к этому времени Грых был еще жив, но, с другой стороны, до начала штурма я в любом случае не успею потратить все заряды, так что отложить вопрос будет достаточно логичным решением. Куда более логичным, чем слить практически впустую десять тысяч очков заслуг. «Ты прав», — признал я. «Спасибо за подсказки». «Не стоит благодарности, мы на одной стороне». Но я бы еще раз рекомендовал вам поторопиться с подготовкой. Если мы не начнем действовать в ближайшее время, то бессмертные могут ударить первыми. Сделаю все от меня зависящее. Грых кивнул и исчез, оставляя меня наедине с терминалом, но копаться в списке навыков и дальше я смысла не видел. Нужные карты куплены, нужные ответы получены, а значит, настало время возвращаться в храм» пока портал все еще активен. Сложно сказать, в какой момент у меня начало атрофироваться чувство страха. Возможно, дело было в многочисленных смертях, каждый из которых оставляла след, но ощущалось все легче и легче. Или, возможно, дело в наличии запасной жизни, что гарантировало выживание практически в любой ситуации и позволяло легче относиться к рискам. Ну а дипломатический визит в недавно покоренный мир пусть и не мог считаться сомнительной авантюрой, но и безопасным мероприятием как-то не воспринимался. Поэтому и подготовился я к нему серьезно, не постеснявшись взять соответствующее статусу сопровождения. Пять сотен гвардейцев, умеющих обращаться не только с современным оружием, но и с системными клинками, и около сотни игроков отдела в звездных доспехах. Причем не только ветераны, но и более полусотни примкнувших в последние месяцы новичков. С учетом скрытых в картах рабов настоящая армия, с которой в ином из миров можно было бы захватить небольшое государство, если, конечно, за аборигенов не вступятся боги. «Врата в малый домен». Врата открылись в точно указанном месте, и в них начала заезжать техника, благо делалось это уже не первый раз. К сожалению, мой мех все еще находился в ремонте, потому на этот раз пришлось ограничиться земной техникой, танками, бронетранспортерами, артиллерией и грузовиками. Правда, поскольку ничего завоевывать мы не собирались, танков было всего три. «Слушай, командир!» — подошел Радяха. «Мне тут пришла в голову гениальная идея!» «Когда об этом говоришь ты, то это слегка пугает». «Нет, ты просто послушай!» — махнул рукой парень. «Первое впечатление, самое важное, и раз уж мы решили прийти к архонтам такой внушительной компанией, то они должны сразу видеть, что ты главный. Предлагаешь мне открыть системную информацию? Наоборот, закрой, чтобы все не знали, чего от тебя ожидать и боялись. Но нужно добавить тебе внушительности. Предлагаешь мне сесть на башню танка?» «Танка тут будет недостаточно», — поморщился Родяха. «Наверное, подошел бы полонкин, который несли бы полуобнаженные красавицы, но найти паланкин мы уже не успеем». «А полуобнаженных красавиц?» «Знал, что идея тебе понравится. Этот вопрос решаем, но в данном случае лучше использовать нечто более универсальное. Например, дракона». «Предлагаешь мне въехать верхом на Вига?» «Ты говоришь об этом так, словно это не ты заказал для него седло. У дракона будет все необходимое, чтобы впечатлить встречающих». Мастера из Храма Пустоты действительно подготовили для дракона седло из Брую, которое позволяло наезднику разместиться на спине чудовища и даже при необходимости взять пару пассажиров. «Не уверен, что их вообще нужно впечатлять». «Слушай, когда они увидят нас всех, то зуб даю впечатляться, и не вижу никаких причин, чтобы нам тоже в процессе немного не развлечься». Сомнительная аргументация, но почему бы и нет? В конце концов, я давно хотел ездового питомца, а имея в рукаве дракона, нет смысла ездить на каком-нибудь единороге или даже на настоящей лошади. «Само собой, осуществлять призыв следовало не на улице, поскольку коридор домена и без того был забит техникой и солдатами, а в портальном зале. Тут места более чем достаточно. «Призвать питомца!» Я мысленно указал точку неподалеку, и в ней возникла внушительная туша дракона, и, повернувшись ко мне, Вига почтительно склонил голову. «Кого мне нужно убить, старший брат?» «Пока никого». — разочаровал его я, — сейчас мы отправимся в покоренный мир, но в таких случаях всегда возможны проблемы, поэтому в портал я въеду верхом на твоей спине. — Если какие-нибудь глупцы будут непочтительны с вами, то я их съем. — А можно я тоже сяду в седло? — подошел Родяха. Всегда мечтал полетать на драконе. — Ш-ш-ш-ш! — дракон. — Ты недостоин даже того, чтобы я тебя съел. Значит, я в безопасности? «Старший брат, можно я лягу на него? Ты же меня раздавишь!» «В этом и смысл! Ш-ш-ш!» «Хватит!» — отозвался я. «Никто ни на кого не сядет и не ляжет!» «Извините его, пожалуйста!» — подошла Ната. «Мой муж просто забыл сегодня принять таблетки от наглости!» «Пошли, дорогой, нам нужно поговорить!» «Дорогая, я ведь просто пошутил!» «Да, я знаю», — улыбнулась девушка, — «но тебе не стоит стоять так близко к дракону, это опасно для вас обоих». Взяв мужа под локоть, она отвела его в сторону, впрочем, Родяха не особенно-то и сопротивлялся, подкаблучник. Несмотря на то, что парень давно справился с действием розовой пелены, а мозгоправы должны были устранить последствия, он все равно остался слегка безумным, или, возможно, ему просто нравилось таковым притворяться. «Да-да, тебе я тоже помню», — дотронулся я до чешуи. «Замри, я собираюсь сесть в седло». «Да, старший брат», — Несмотря на внушительную длину, в диаметре ложный дракон был порядка 80 сантиметров, так что я просто подпрыгнул, приземлившись ему на спину, после чего, сделав несколько шагов, сел в заранее приготовленное седло, достаточно специфическое, с учетом размеров. Сидеть на таком питомце, словно на коне, не получится, но я не первый столкнулся с проблемой. Нужная схема нашлась в базах данных храма пустоты, так что изобретать велосипед не пришлось. Само седло было округлым, низким, гибким и довольно длинным, так что при посадке требовалось подогнуть ноги назад. Это позволяло всаднику наклониться, прижимаясь к спине питомца, чтобы при полете его не снесло встречным ветром. Впрочем, для безопасности присутствовала система страховочных ремней, которой я пренебрег. «Опора!» Вообще-то, навык предполагал использовать для сцепления преимущественно ступни которые сейчас были направлены в воздух, но в данном случае он тоже сработал, надежно закрепив в седле. И в отличие от ремней, его можно было деактивировать мгновенно. Главное не терять сознание, но для этого у меня имелся отдельный навык. «Миссия «Истинная вера» активирована. Выберите точку назначения». Вставать с седла не пришлось, в пределах своего домена я мог обратиться к вратам напрямую. «Вы выбрали в качестве точки назначения «Акрополь». Портал застилал туман, мешая увидеть, что находится на той стороне, но посылать разведчиков не имело смысла. Вернуться и сообщить о результатах они все равно не смогут. И что-то у меня нехорошее предчувствия Пожалуй, нужно немного помолиться на дорожку. Василий, ты уверен, что это безопасно? Каин, я взял клятву с их богов, они не смогут нанести тебе вред, по крайней мере, напрямую. Василий, а не напрямую, значит, могут. Каин... Всегда существуют обходные пути, но не в их ситуации испытывать мое терпение. Не беспокойся, тебе ничего не угрожает. Василий. Значит, я зря взял с собой целый полк? Каин. Паранойя не так уж и плохо, но помни, ты мой аватар и при необходимости всегда можешь обратиться за помощью. Василий. Спасибо. «Был вариант послать раба, но если на той стороне на нас решат напасть, то в любом случае сделают это после того, как портал закроется, так что нет смысла и дальше беспокоиться о том, на что не можешь повлиять». «Но...» Я тронул поводье, посылая мысленную команду, и дракон рванулся вперед, стрелой влетая в портал, а затем тут же изогнулся, уходя в небо. «Зараза!» «Внимание! Вы находитесь на внешнем поле боя!»